Глава 73. Наши дни. Учительница. За пять минут до начала времени посещений Карет вотсон уже в больнице. Она выжидает. Наконец толпа начинает медленно течь в сторону лестниц и лифтов, и Харриет вместе с ней. Ей уже известно, куда идти. Она разведала это вчера, во время пробного визита. Джоанну Дикон перевели в отделение для выздоравливающих после инсульта. Такие палаты открыты для посетителей, и присмотра там меньше. У входа в отделение очередь. Пропускают через охрану, строго по одному. Харриет пристраивается за пожилой леди с внуком. Раздается писк, открывается дверь. Из отделения выходит женщина. Она набирает что-то на клавиатуре телефона и потому не смотрит по сторонам. А если б посмотрела, то увидела бы мисс Уотсон, которая уставилась на нее, открыв рот. Это же она! Та самая женщина, с которой Джоанна Дикон разговаривала у школы и не один раз. Харриет совсем про нее забыла. А ведь была еще одна женщина. Как и надеялась Харриетт, На сестринском посту царит хаос. Медсёстры бегают туда-сюда, поминутно перехватывая родственников больных, требующих отчёта о состоянии своих близких. Взгляд выхватывает молоденькую сестричку. Видимо, она здесь совсем недавно, ещё не привыкла к этой суете, и поэтому стоит поодаль, не зная, что нужно делать. «Помогите мне, пожалуйста, дорогая!» Карет улыбается, изображая старушку Божий одуванчик. Я ищу мою кузину, Джоанну Дикон. Мне кажется, ее недавно сюда перевели. Медсестра улыбается и заглядывает в свой блокнот. Она явно довольна, что ее попросили о чем-то, чем она действительно может помочь. У нее отдельная палата, здесь, в конце. Но посещать ее могут только члены семьи или полиция. Она снова поднимает глаза на Харит и видит благодушное лицо и приятную улыбку. Удовлетворенно кивает. «Идемте, я вас отведу». Мисс Уотсон не теряет времени даром. «Насколько я понимаю, она не может двигаться, полностью парализована». «Ой, а вам разве не сказали? Ваша кузина моргнула. Это первый признак того, что к ней возвращается способность двигаться». Доктора перевели ее сюда, в отделение для выздоравливающих, когда убедились, что она вовсе не в вегетативном состоянии, Острадает страдает от синдрома изоляции, когда разум заперт в бездвижном теле, как в тюрьме. Выходит, эта улыбающаяся медсестричка не знает, с какой историей связано имя Джоанна Дикон. Видимо, не читает газет. Харриет просто не верит своей удаче и легкости, с которой она получила доступ к пациентке. Но вот надолго ли? Вполне возможно, что старший медперсонал скоро вмешается. Ее запускают в палату. Там тихо, не то, что в переполненном людьми отделении за дверью. Харид подходит к кровати и склоняется к самому лицу Джоаны Дикон. Ее кожа бледная, как тесто, черты лица отечные, припухшие, не совсем те, что три года назад. Помнишь меня? спрашивает Харид, немигающе глядя в стеклянные глаза. И тут Джоанна Дикон моргает. Дважды. Говорят, ты идешь на поправку. Несмотря на то, что натворила, ты поправляешься. Глаза смотрят на Харриет. Она оглядывается на дверь, но тут же снова переводит взгляд на больную. «Ты обманула меня, сделала из меня дурочку. Из-за тебя я потеряла работу и репутацию». Джоанна Дикон смотрит на нее и моргает. «Пришла пора заплатить за то, что ты сделала». И Харриет тянет на себя респиратор.